Эпилог. Жизнь во Владивостоке шла своим чередом. Абсолютно ничто не изменилось здесь после отлета Риты. Летом ветер приносил грозные тучи и туманы с Тихого океана, а зимой в город приходил мороз и снег. Люди влюблялись, женились, рожали детей. Среди них были и знакомые Риты. На свадьбе одного аспиранта было много гостей. Но ни один из них не сделал такого удачного кадра, который создал бы сам жених. Снимки были яркие, но не живые. Никому не удалось запечатлеть то, с какой нежностью парень смотрел на невесту, и как девушка в белом платье закрывала глаза, когда родные с криком подкидывали горсть риса к самому небу. На другом конце Владивостока отец Риты жил тихой, размеренной семейной жизнью. Он по-прежнему трудился на любимой, но очень тяжелой работе и не собирался ее бросать. Теперь у него была цель помогать дочери платить за обучение. А ещё он очень хотел съездить к ней в гости и с усердием копил на новую мечту. Вера Георгиевна во вовсе его поддерживала. Она также пекла вкусные пироги и только сетовала на то, что Рита там за океаном совсем похудеет. А ещё они в один голос и с большой гордостью рассказывали всем вокруг, что Рита учится в США и ко всему прочему успевает работать у какого-то итальянца в ресторане. Они хвастались, что теперь умеют пользоваться Скайпом и кучей других программ. Таня всё так же жила в квартире Риты, работала, училась, бегала в парке неподалёку и иногда ходила на свидания с Олегом. Она часто просматривала профиль Энтони и ждала, что в его аккаунте появятся сотни снимков с Ритой, но этого не происходило. Однажды поток фотографий просто прекратился. У Энтони было множество кадров с Ритой, но только для него. Жизнь Риты в США стала спокойной. Она перестала удивляться каждой мелочи в новом городе. Теперь было важнее запомнить ощущение, чем сделать отличный кадр. Потому что когда по-настоящему хорошо, никого не хочется подпускать к своему счастью. Книгу озвучила Евгения Осинцева.